Глава шестая. 20 августа 1807 года. Смоленск. Ставка главнокомандующего. Светлейший князь Кутузов рвал и металл. Его единственный зрячий глаз буквально сверлил собравшихся в кабинете генералов и, казалось, вот-вот начнет прожигать в них дыры. Сквозные, разумеется, для удобства подвешивания и дальнейшей просушки на солнышке. Не было такой кары, которую не пообещал бы обрушить на головы виновных разгневанный фельдмаршал. "Куда это годится, господа?" вопрошал Михаил Илларионович, потрясая зажатым в руке обрывком карты. "Чёрт знает, что творится. Составляем, составляем планы, и каков результат? Нас государь же в ём съест, половину на завтрак и половину на ужин". Но можно ведь объяснить ситуацию его императорскому величеству. Кто-то самый смелый решился подать голос. Павел Петрович поймёт, что обстоятельства не позволили нам Прекратите, Адам Францевич оборвал главнокомандующий и бросил обрывок на стол. Где должен быть Наполеон по плану и почему он совсем в другом месте? Кто мне ответит, господа? Это Тучков виноват. Наябдничал дородный румяный генерал-майор из квартирмейстерской службы. Его дивизии поручено. Да, поручено, но он не исполнил. А вы все чистенькие, аки ангелы горние. Кутузов пристально посмотрел на ябедника, от чего тот покрылся холодным потом. Александр Андреевич молод и неопытен, но ожидать такого от генералов, прошедших шибку и осаду Плевны, наша светлость, раздался в голове. Голос Варзина, до сыбки плевна ещё 70 лет. Я же рассказывал. Ох, перепутал. Ладно, про Сталинград не сказал. Ты? Нет, ты. Плохо обо мне думаете, товарищ гвардии рядовой. Сделав секундную паузу, Михаил Иларионович, нич то же сомневаясь, продолжил: "Впрочем, о намерениях его императорского величества в отношении Атаманской порты и ваших будущих беспримерных подвигах, господа генералы, Мы поговорим позже. А сейчас скажите, что нам делать с Бонапартом? Господа генералы молчали, не желая брать на себя ответственность. Вот если бы фельдмаршал спрашивал про наступление, тогда да, тогда есть что предложить. Но отступление, ретираду не одобрял сам Александр Васильевич Суворов, а в незнакомой тактике поневоле наделаешь ошибок. Да что там, уже наделали. «А Тучков, хорош гусь, натворил делов, а вставки не показывается, отписываясь с курьерами Филькиными грамотами. За него еще отдуваться приходится». «Не хотите отвечать?» «И не нужно». Главнокомандующий заложил руки за спину и прошелся по губернаторскому кабинету, выбранному за приятственный вид из окна и удобный сектор обстрела при непредвиденных обстоятельствах. «Но, господа, прошу учесть». Что государь не двусмысленно дал понять о недопустимости срыва планов компании? Или надеетесь на близкую осень? Да не сбежит Наполеон обратно, ваша светлость, высказался полковник Ермолов, единственный, кто присутствовал здесь не для получения вывелочки. Он приехал для пополнения огнеприпаса в Смоленских армейских магазинах и в кабинет командующего пришёл за подписью на требование в интендантство. Некоторые новые виды вооружения состояли в резерве ставки и без визы Кутузова не выдавались. Ерунду говорите, Алексей Петрович? Сущую ерунду, отмахнулся фельдмаршал. Bonaparte должен давно у Красного быть, а эти, эти а они его даже в Бобруйск не пустили. Тьфу, прости, Господи. Что будем делать, ежели обратно повернёт? То-то и оно. Раньше весны побеждать не сметь. Все поняли? Ответом опять молчание, и нервы у Михаила Ильёроновича сдали. Махнул рукой, выпровожая генералов за дверь, остановился, бравшегося уйти вместе со Всемиром Ермоловым, и устало упал в кресло. "Тяжело, ваша светлость?" с участием спросил полковник. "Не то слово, Алексей Петрович. Дай им волю, так за неделю от французов мокрого места не оставят. А так нельзя, рано ещё". "Почему?" не понял Ермолов. Почему нельзя закончить войну единственным сражением, когда к нему имеются все предпосылки? Мы не можем перейти в наступление и увезти армию из страны до тех пор, пока не будут закончены новые укрепления в Балтийских проливах. Оголить столицу? Черт, а с два! Нам хватило уже боев в Санкт-Петербурге. Но море скоро замерзнет, а дальнобойную артиллерию установят в фортах лишь к марту. Алексей Петрович Голубчик, миномётов я вам не дам. Полковник, командовавший аэрийгардом, изображавший отступление русской армии, тяжело вздохнул. Но «Ну, хоть что-нибудь сдадите? Коньяк я могу предложить. Трофейного? Господь с вами. Откуда сейчас у французов коньяк? Его не бойсь, ваш старый знакомец Денис Давыдов выпил. Он разве в партизанах? Но где же ещё быть столь прыткому молодому человеку? «Так коньяк доставать?» «Пожалуй, не откажусь». «Это правильно», — одобрил фельдмаршал. «Между прочим, в Армении его начали делать в те поры, когда предки галлов еще бегали в шкурах и с каменными топорами». «Зачем?» «За мамонтами?» «Нет, зачем с каменными топорами?» «Дикарис, Алексей Петрович», — развел руками светлейший. «Не желаете с лимончиком?» «Князя Белякова Трубецкого подарок». В Нижегородской губернии сей фрукт прямо на окошках растёт. Можно и рекомендуют дольку между ломтиками сыра положить. Да вы гурман. Куда уж мне? Обычная экономия обильная закуска крепость крадёт. Вот и ищем компромиссы. В это же самое время в деревне Тулятичи, Кобринского уезда Гродненской губернии. Что, краёв не видишь? Разве его полными стаканами пьёт Фёдорованович? Будешь меня учить? Эх, Денис, морская душа, ничего ты не понимаешь в таинстве красногвардейского пития. Ваня, друг мой, заберу у Давыдова бутылку. В сей момент, слегка подвыпивший старший лейтенант Лапухин изобразил шутовской поклон, но выполнять просьбу не спешил. А благородному Идальго дону Теодору Не трудно самому протянуть руку за новым сосудом с сей благодатной влагой, прибью, пообещал капитан Толстой. Не прибьёшь, тебе вставать лень. Тогда завтра. Завтра нельзя, у нас по плану разгром фуражиров в Завершье. Значит, потом. Запиши, а то забуду. Ага. Коротко кивнул к начальник штаба и сверился с записной книжкой. Это 58-е обещание. Весело живёте, господа, с лёгкой завистью произнёс капитан-лейтенант Давыдов и рухнул лицом в заранее расстеленное опытными красноармейцами сено. Словава от морячок оказался, прокомментировал Фёдор Толстой. А вот когда мы мишку пить научим? Никогда. Младший лейтенант Ничаев, расположившийся у стога с крынкой парного молока и тёплым ржаным караваем, аккуратно промокнул губы платочком. Как полковничьи палеты получу, так обмоем, но не раньше. Отряд Дениса Давыдова, сопровождаемый шляхетским ополчением Сегезмунда Пшемоцкого, встретился с батальоном капитана Толстова близ Драгичина, куда красногвардейцы передислоцировались из Царства Польского. Там стало слишком тесно для широкой души Фёдора Ивановича, да ещё стал досаждать недавно сформированный корпус предателя Понитовского. Пришлось уходить с боями. Благоемелось веская причина. Французы начали сбор урожая на брошенных полях, и помешать им в этом архиважно и архинужно. Встретились и после короткого марша заняли давно облюбованную Нечаевым деревушку в самой глуши лесных болот. Кругом топи, а крохотная веская из пяти домов забралась на редкий в всех местах бугорок, жителями почтitelно именуемый горой, и знать не знает про великое иноземное вторжение. Складывалось впечатление, что о многолетнем вхождении в состав Российской империи хитрые полищуки только догадывались, высовывая нос лишь на ближайшие ярмарки за солью и железным инвентарем. Может, и знали, кому они вообще нужны. Сегодня день отдыха и праздника. Красногвардейцы на прошлой неделе перехватили направлявшийся к Наполеону под Бобруйск груз с вином, Но никак не выпадало оказии распробовать трофей. А тут такой случай подвернулся, грех не отметить. Тем более шляхетское ополчение везло с собой спасённые из французского плена свиные туши. Поначалу их предполагалось частью засолить, а частью пустить на колбасы, заодно расплатившись мясом за постой. Но судьба распорядилась иначе. Дымка остры, шипит над углями насаженная на сабле свинина, И звон бутылок, перемежающийся русской и польской речью, к стать и сказать, примкновших к партизанскому отряду шляхтичей, сейчас вряд ли бы узнали даже близкие родственники. Округлились лица, исчез голодный блеск в глазах, более приличествующий забитому европейскому крестьянину, чем потомственному дворянину древнего рода. Весело зазвенело в кошельках золото и серебро, как петербургской, так и парижской чеканки и добротность и одежда смогли бы позавидовать многие поколения благородных предков. И если бы не одно печальное обстоятельство. Но встретившихся давних знакомцев мало волновали печалящие храбрых панов обстоятельства. Толстой и Лопухин помнили Мишку Нечихаева, тогда еще совсем мальчишку, по совместной диверсии в эскадре покойного адмирала Нельсона. А капитан-лейтенант Денис Давыдов был знаком красногвардейцам, по персидскому походу славные времена не менее славных побед ладно миша насильнее приобщение к питию суть грех большой и неотмолимый фёдор ivанович воздел вверху указательный палец в подтверждение своих слов но избиение вражеских фуражиров есть дело благостное и патриотическое мишка рассмеялся Капитан Толстой, за прошедшее с начала военных действий время, отпустил бороду и более всего походил не на боевого офицера, а на вещающего сам вон освященника. Даже интонации почти те же самые. Но смех смехом о французских либаробов относительно безнаказанно орудующих на поспевших полях требовалось примерно наказать, дабы их пример послужил наукой прочим незваным агрономам. Тактика выжженной земли принятая государьем Павлом Петровичем давала свои результаты, но так называемая великая армия Наполеона оказалась подобна спруту. Её щупальца расползались по сторонам и хватали всё, что только подвернётся. Одни из таких щупалец стали отряды посылаемых на поля фуражиров, охраняемых весьма солидными конвоями пехоты и кавалерии. Иногда уборочная страда доходила до артиллерийской перестрелки, Но слава богу, Нечаев этого пока не видел. Прибьём мы их завтра, Фёдор Иванович. Хорошо бы так, Миша, согласился Толстой. Может быть, молебен организовать? Вряд ли получится. Молодой лейтенант посмотрел в сторону крохотной православной церквушки, занятой батальонным священником отцом Михаилом и примкнувшим к нему ксензом Станиславом. Да и зачем людей перед делом тревожить? Егорь Иванович проследил за взглядом Нечаева и с некоторым беспокойством заметил: "Не прибил бы батюшка своего оппонента. Пойти посмотреть? Бросьте, сами как-нибудь разберутся. Да и нужно ли армии вмешиваться в межконфессиональные отношения? Без приказа, я имею в виду". "Наверное, ты прав", согласился Толстой. "Но всё равно стоит проверить". Командир батальона напрасно беспокоился. Священники вовсе не собирались устраивать религиозные диспуты, плавно переходящие в рукоприкладство, а предпочли более взаимовыгодные отношения. Открытая бутылка слабенького анжуйского вина так и осталась стоять позабытой, а изумительные по вкусу кравенные колбаски, принесённые деревенским попом отцом Иваном, совсем остыли. Увлечённым учёной беседой с святым отцом, не до выпивки и закуски. «Смотри, Станислав!» Батюшка крутанул в руке трофейную драгунскую саблю и поднес ее к самому носу к Синза. «Видишь, как выщерблена? Вот, друг мой! А ты во сколько ее расценил? Извини, Стас, но первая же инспекция священного синода нас с тобой взгреет за нанесенной государевой казне урон. Тем более, что мы видим? Саблю. «Дрянь мы видим, отец Станислав, а не саблю!» Жалкая подделка военного времени, которая годится только на переплавку, но никак не в качестве оружия. Такие вещи, любезный друг мой, оцениваются исключительно по весу. Какие 3 рубля? 8 копеек в лучшем случае. Но что нам тогда останется, Миша? воскликнула отчаявшаяся Ксюнс. Пушку тоже забраковал? И пушка дрянная, кивнул батюшка. Она вообще австрийская работа, а не французская. «Ну и что?» «Как это что?» «Единственное, чем могут похвалиться в Австрии, это музыкой, но никак не артиллерией. Сто рублей. Пятьсот. Тем более в комплекте с зарядными ящиками». «Побойся бога, Станислав. Там одной бронзы на двести пудов». «Уговорил. Двести пятьдесят и не копейкой больше». «Четыреста. Ты бы видел, как ее защищали. Какие львы рыкающие». Хоть крокодилы 300. И это последнее слово. По рукам, согласился отец Станислав, поначалу не рассчитывавший торговаться и наполовину озвученной суммы. Но государю долю платишь сам. Договорились. Отец Михаил достал внушающий почтение размерами кошелёк и уточнил: "Золотом возьмёшь или ассигнациями?" "Давай золотом и серебром пополам". Мои шляхтичи бумаге не доверяют, дикие люди, но храбрые, этого не отнять. Отец Михаил выложил на стол горку монет. Пересчитывать будешь? Зачем? Правильно, Господь всё видит. Православно священник Синзу понравился, причём сразу. Было в нём что-то такое очень располагающее к себе. А уж как он вёл дела это просто песня слушать, которую хочется вновь и вновь удивительное сочетание беспокойства за состояние императорской казны и трогательная забота о благосостоянии партизан настолько органично сочетались в характере отца Михаила что оставалось только позавидовать душевным достоинствам батюшке нет определённо в православии есть особая притягательность недоступная пониманию находящихся под влиянием святого папежа католиком папеж папеж польская папа римский отец Михаил ксёнс спрятал деньги в карман и воспрянул духом а как посмотрит ваш священный синод на прошение скромного м -м, меня то есть влона так сказать сугубо отрицательно почему стас а оно тебе надо Но есть же разница между 10% налога и 25. Есть. Но пойми, мы не собираемся приходить с огнём и мечом. Нет, в отношении французов это, разумеется, произойдёт, но всегда возникает это но, когда в России заходят разговоры о поляках. Скажи, Михаил, вы считаете нас неполноценным народом? Честно? Да, честно ответь. Твои подозрения беспочвенны. И не имеют под собой никакой основы от отец Станислав. Но согласесь, зависимость от Ватикана накладывает определённый отпечаток. Римский папа. А что, папа? Сколько у римского папы дивизий? Скромный партизанский священник не претендует на авторство фразы в другом времени и другом мире, приписываемой Иосифу Виссарионовичу Сталину. Сенс в растерянности не нашёл слов и потянулся за бутылкой, но его поползновение на половине пути было решительно пресечено твёрдой рукой собеседника. Господь даёт нам свободу воли, но не одобряет её слабость. Слабоволие суть грех. С этого дня ни капли вина и так до самой победы. Нельзя же давать послабления страстям, Стас. Отец Станислав тяжело вздохнул, Я оставил попытки вернуть утраченное душевное равновесие проверенным способом, хотя причины, вернее, поводы имелись в превеликом множестве. Первой и самой главной причиной была изначально неправильно выбранная польским ополчением тактика. По договорённости с партизанами шляхтичи пана Пшимоцкого имели право первоочередного захвата неприятельских обозов, следующих во Францию. Но кто же знал, что так называемая великая армия окажется настолько неуспешной? О какой добыче идёт речь, если за последние 3 недели удалось перехватить всего лишь 4 телеги с фарфором и столовым серебром до 16 наполеоновских фельдъегеррей с донесениями. Последние, правда, шли от 30 до 50 рублей в зависимости от важности перевозимого пакета, но разве эта мелочь стоит затраченных усилий? А вот приложение усилий в правильном направлении и стало второй причиной для головной боли. Приходилось вылавливать немногочисленных французских мародеров, отваживающихся отлучиться от главных сил, но против крупных отрядов предпринимать ничего не решались. Не по зубам они, да и не осталось в панах прежней лихости, каковой отличались их предки. И денег на хорошее русское оружие тоже нет. Замкнутый круг, псяк рев. Утро следующего дня. «Опоздали! Как есть опоздали!» В полголоса выругался капитан Толстой, наблюдая за расползающимися по полю вражескими фуражерами. «Говорил же вчера, что нужно затемно выходить. Накрыли бы тепленькими прямо в деревне». «А если бы не сумели какого часового снять, тогда что? Уличные бои?» — возразил Иван Лопухин. Извини, но сейчас не 801 год, чтобы в штаковую ходить. А как сейчас их ловить? Зачем ловить, друг мой Теодор? Вот же они, как на ладони. Старший лейтенант Румян и свеж, будто не случилось бессонной ночи у костра в компании друзей, хорошего вина и трубки. Одно из преимуществ холостого человека: чем больше усилий по растрачиванию здоровья, тем меньше оно страдает. Видимо, не расходуются на жестокую и бесконечную войну, с угрызениями совести. Тем более это не французы, а неаполитанцы из корпуса Ожеро. Бабские чулки на пуговицах, видишь? Это гамаши, да? Я думал обычная линейная пехота на ногах гамаши, не чулки это. А похоже и всё равно неаполитанцы. Вот артиллеристы те точно французские. Фёдор Иванович не ответил. Лишь тихо чертыхнулся, прихлопнув на щеке надоедливого слепня. Так уж получилось, что неприятель занял единственную дорогу, ведущую к зажатому со всех сторон болотами полю и зарослями камыша, остались последним подходящим для наблюдения местом, подходящим, но слишком неприятным из-за обилия кусачих насекомых. Ничего. И это Наполеону зачтётся в вину. Федя, давай ракетами по пушкам бабахнем. Двумя оставшимися, они же зажигательные, ещё хлеба спалим. Плохо. Рожь сжигательо пухину не хотелось, тем более неаполитанцы работали столь бодро и весело, кое-где даже с песнями, что не стоило отвлекать. Самим легче, если снопы уже на телегах. Да и не вояки они так погулять вышли, разбегутся после первого же выстрела. Эх, если бы не батарея, развёрнутая жерлами в сторону предполагаемой опасности. И ведь угадали мерзавцы, кавалерии больше негде наступать, но ну, не по болоту же. Сволочи. Что? переспросил старший лейтенант. Закопались, говорю. С недавних пор французы переняли привычку окапываться при любом удобном случае, и сам чёрт их нынче из земли не выкопает. Мелькнёт порой кто-нибудь и снова спрячется, как мышка в норку. Научен и горьким опытом, однако. Раньше пока догадаются, что под обстрелом стоят, получалось до половины орудийной прислуги выбить, а сейчас, ну не штурмовать же их в самом деле, чтобы вылезли. Фёдор Иванович наклонился, чтобы поправить завязки плетённых из лозы макроступов, закреплённых на сапогах. Не самое лучшее средство для передвижения в камышах с точки зрения скрытности, но без них провалишься в болотину по пояс, а вездесущие пиявки постараются воспользоваться моментом. В отношении здоровья, конечно, пиявки полезны, но ведь наровят залезть в места природы, предполагаемые к особому сбережению. Пока командир возился с намокшими верёвками, Лапухин продолжал рассматривать в бинокль поле с копошащимися неополитанцами и артиллерийскую позицию. Хорошо сидят. Смотри, что он делает, а? Взгляд старшего лейтенанта заставил командира батальона поднять голову и замереть в такой нелепой позе, а повыскакивавшие из окопов французы суетились возле пушек. Их гулкий топот множества конских копыт не оставил сомнений в их цели. Из камышей плохо видно, но звонко протрубивший охотничий рожок развеял последние сомнения. Лишь в шляхетском ополчении пренебрегали сигнальными горнами в желании жить и воевать по примеру благородных предков. Мощно бабахнуло, и окуталось дымом первое орудие, скорее всего, гаубица, за ней затявкали четырехфунтовки. Семь пушек прямой наводкой на узкой дороге. Кортечь визжит, только пролетая рядом на поле боя, а чуть в стороне, откуда наблюдали Толстой с Лопухиным, ее не слышно, все сливается в сплошной рев, заглушающий иные звуки. Все звуки, включая ржание умирающих лошадей и человеческие крики. Ничего не видно, но они есть. Эти убитые и раненные не могут не быть. Вот за фашинами перед батареей возник кто-то в кунтуше и шапке с фазанием пером, исчез, появился другой, пропал. Давай, Ваня. Отдача толкнула капитана в плечо, и человек в синем мундире упал лицом в зарядный ящик. Давай! Даю. Чего уж? Старший лейтенант взял на мушку спину размахивающего саблей офицера и мягко потянул спусковой крючок. Готов, собака. Теперь рукоятку затвора на себя, повернуть вниз, чавкнуло упавшая в воду домявшаяся гильза, поднимать не когда, воткнуть следующий патрон, выстрел, опять зарядить, выстрел. Ванька справа! Тело разворачивается само, независимо от команд головы. Застывшее удивление на лице бегущего с поля неаполитанца. Выстрел. Кивер с желтым ромбиком вместо кокарды покатился по траве, подпрыгнул на кочке и упал в свободное от тиной камышей оконце. Закачался. Этакий корабль спокойствия среди житейских бурь. Кстати, а почему фуражер побежал не к артиллеристам, где сложено ружье, а в болото? В реальной истории в некоторых полках Неаполитанской армии оружие солдатам вообще не выдавали, чтобы многочисленные дезертиры наносили казни наименьший ущерб. Ага, вот и причина. Рубка уже на самой батарее, и французам ничего не светит, вообще ничего, так как польское ополчение не в состоянии кормить пленных. Просто не берут и будучи частными лицами, не несут за это никакой ответственности. Из свалки вылетел пан Пшемоцкий на вороном жеребце. Сабли машет картинно, весь в чужой крови, хоть сейчас переноси его на батальное полотно. «Убью!» Сшибая с ног улюпетывающих от поляка неаполитанцев, капитан бросился к шляхетскому предводителю. «Расстреляю!» Не добежал, помешали макроступы. Толстой упал, выставив винтовку, а рука потянулась за патроном. Старший лейтенант навалился на командира. Фёдор, ты сдурел? Я сдурел? Толстой повернул искажённое злобой лицо. Он сколько народу под картечью положил? Своих? Нет, твою мать, обезьян заморских. 6 часов спустя. Имею ли я видеть перед собой панна Сигизмунда Пшемоцкого гербарадом? Гордый и надувшийся от осознания собственной доблести предводитель ополчения повернулся к младшему лейтенанту Ничихаеву по важности случая, надевшему извлечённые из походного мешка награды. «Михаил Касьянович, зачем такая официальность? Сегодня празднуем замечательную победу!» Мишка остался невозмутим. «Вы арестованы, господин Пшимоцкий!» «Я!» Громкий стук выпавшего из руки стакана. Извольте сдать оружие, но ну? ляск винтовочных затворов. Да, конечно, в чём меня обвиняют, вам объяснят позже. И не здесь.